Глава 16. Утром Босх отправился в Бербанк, в промзону между аэропортом и мемориальным парком Волгалла. В двух кварталах от кладбища он остановился на стоянке возле Flashpoint Graphics. Он заранее договорился о встрече, и его там ждали. В этой фотостудии занимались крупномасштабной печатью для билбордов, стен зданий, автобусов и прочих поверхностей, отданных под рекламу. Созданные здесь изображение можно было видеть повсюду в Лос-Анджелесе и даже за его пределами. К примеру, вся реклама на Sunset Strip была изготовлена во флэшпойнте. Студией руководил человек по имени Гай Клоди, в прошлом фотограф-криминалист УПЛА. В 80-х и 90-х они с Босхом не раз работали на месте преступления, а потом Клоди уволился и открыл собственный бизнес по печати изображений. Они с Босхом до сих пор поддерживали отношения и пару-тройку раз за сезон ходили на игры Доджерс. Тем утром Босх позвонил Клоде и попросил об услуге. Тот сказал, что все сделает. Одетый по-простому в джинсы и цветастую рубаху, он встретил Босха у здания без вывески. Флэшпойнт не делал ставку на случайных посетителей, после чего проводил его в весьма приличный, но не слишком богатый кабинет, стены которого были увешаны фотографиями в рамках. На фотографиях были запечатлены славные моменты истории Доджерс. Вопросов Босх не задавал, ему и без того было известно, что Клоди сделал эти снимки в недолгую свою бытность штатным фотографом команды. На одной из фотографий был Фернандо Валенсуэлла, ликующий на питчерской горке. Босх был в очках и поэтому сразу понял, что снимок сделан ближе к концу карьеры легендарного питчера. Постучав пальцем по рамке, он сказал, девяностый год, порвали кардиналс в сухую. Так точно, подтвердил Клоди. Вижу, на память ты не жалуешься. Тогда я был в Эхо-парке, вел наблюдение на Уайт-Нолл. Мы вдвоем там были, с Фрэнки Шиханом. Помнишь дело кукольника? Конечно, ты прижал того гада. Да, в общем, в тот вечер мы следили за другим парнем на Уайт-Нолл. Там недалеко до стадиона, и слышно было, как Винни объявил, что кардиналс до сих пор не размочили счет. В каждом доме слушали трансляцию, все окна были открыты. Знаешь, чего мне захотелось? Все бросить и рвануть на стадион, посмотреть последний иннинг. Показал бы на входе жетон, меня бы пропустили, но мы остались на месте и дослушали репортаж Винни. Помню, все закончилось на двойном ауте. «Так точно». Не ожидал я, что Герреро выкинет такой фокус, едва успел сделать снимок, как раз менял пленку. Ну и скажи мне, как теперь жить без винни? Вин Скали был комментатором Доджерс с 1950 -го года, то есть невероятно долго, еще с тех пор, когда команда называлась Бруклин Доджерс. Теперь же, достигнув почтенного возраста, он ушел на пенсию. Не знаю, ответил Босх. Он ведь голос нашего города, хоть и начинал в Бруклине. Увы, теперь все будет по-другому. Они угрюмо расселись по обе стороны от стола. Босх решил сменить тему. Здоровенная у тебя контора, начал он, на самом деле впечатленный, что его друг сумел выстроить такой серьезный бизнес. А я и не знал. Сорок тысяч квадратных футов, размером с Best Buy, сообщил Клоди. И все равно места не хватает. «Знаешь что, я до сих пор скучаю по всяким полицейским штукам. Ну давай, скажи, что принес мне кадры с места преступления». «Ну, это скорее загадка, а не преступление», — улыбнулся Босх. «Загадка? Тоже хорошо. Показывай, что там у тебя». Босх протянул ему конверт, который принес из машины. В нем были негативы, среди них снимок женщины с ребенком. Босх показал этот кадр Оливии Макдональд но та понятия не имела, что это за люди. Заинтригованная не меньше Гарри, она разрешила ему взять конверт и чехол с туалетными принадлежностями. «Я веду частное дело», — пояснил Босх, — «и нашел эти негативы. Они старые, почти 50 лет пролежали на чердаке без кондиционера и отопления. Кроме того, пленка повреждена, растрескалась в руках, когда я ее нашел. Взгляни, что можно сделать». Раскрыв конверт, Клоди высыпал содержимое на стол. Склонился над пленкой и стал разглядывать ее, не трогая руками. На некоторых вроде «женщина» на фоне горы, добавил Босх. «Мне интересны все кадры, но эти с женщиной в первую очередь. Думаю, фотографии сделаны где-то во Вьетнаме». «Да, глянь, вот тут пленка покоробилась, а вот тут трещина. Кстати, пленка Фуджи». «То есть...» То есть хорошая, надежная. Что это за женщина? Не знаю, потому-то и хочу рассмотреть ее получше. И ребенка у нее на руках. Ну ладно, сказал Клоди, что-нибудь да получится. Не у меня, так у ребят в лаборатории. Мы ее промоем и высушим. Потом напечатаем. Смотри, тут пальчики, старые. Не исключено, что останутся. Босх задумался. Все это время он считал, что снимки сделал сам Доминик. Пленка лежала рядом с фотоаппаратом и другими негативами. С какой стати отправлять проявленную пленку солдату во Вьетнам? Но мало ли что. Отпечатки пальцев могут пригодиться. «Как скоро тебе надо?» – спросил Клоди. «Вчера», – ответил Босх. «Ну да, конечно», – усмехнулся Клоди. «Гарри, побегари. Усмехнувшись в ответ, Босх кивнул. Его не называли так с тех пор, как Клоди уволился из полиции. В общем, через час, — пообещал Клоди, — посиди в комнате отдыха, попей эспрессо. Терпеть его не могу, — признался Босх. Тогда погуляй по кладбищу. Это как раз в твоем стиле. А через час приходи. Через час приду. Босх встал. Передавай привет Оливеру Харди, — сказал Клоди. Он где-то там лежит. Передам, — сказал Босх. Он вышел из флэшпоинта и направился вперед по Волгало-драйв. Лишь взглянув на огромный памятник у ворот кладбища, он вспомнил, что здесь похоронен отец Уитни Венса. Об этом Гарри прочел, когда собирал информацию перед встречей со стариком. Кладбище было рядом с Калтехом и взлетно-посадочной полосой аэропорта Боба Хоупа. Здесь нашли последний приют многие пионеры авиации, конструкторы, пилоты и летчики трюкачи. Все они были погребены или увековечены внутри высокой часовни авиаторов или вокруг нее. Увенчанное куполом строение еще называли порталом сложенных крыльев. Внутри его на кафельном полу обнаружилась мемориальная табличка Нельсона Венса. Нельсон Венс ⁇ первый визионер воздушных пространств и крестный отец авиации США. Без него наша страна не добилась бы воздушного господства в делах войны и мира. Рядом с табличкой Босх заметил свободное место для урны с прахом и решил, что оно зарезервировано для Уитни Венса. Он вышел из часовни и направился к памятнику астронавтам, погибшим в двух катастрофах шаттлов. Взглянув на лужайку, Босх увидел, что у одного из огромных фонтанов начинается заупокойная служба. Вглубь кладбища решил не ходить, нечего пялиться на чужое горе. Поэтому отправился назад к флешпоинту, так и не поискав могилу одного из участников комического дуэта Лорел и Харди, того, что был потолще. Когда боск вернулся, Клоди уже все сделал. Оба прошли в сушильную, где к пластмассовой доске были прикреплены девять фотографий формата А4. Снимки были влажными от проявителя и техник удалял с них остатки жидкости с помощью обрезиненного скребка. На некоторых карточках были видны края пленки, а кое-где отпечатки пальцев, о которых предупреждал Клоди. Одни кадры были полностью засвечены, другие в той или иной мере повреждены из-за времени. Но три кадра сохранились процентов на 90. Среди них было фото женщины с ребенком. Босх сразу понял, что ошибся. Снимок сделали не во Вьетнаме. У горы, на фоне которой позировала женщина, не было горного склона, потому что это была не гора, а совсем известное здание гостиницы «Дель Коронадо» неподалеку от Сан-Диего. Определившись с местом съемки, Босх принялся рассматривать женщину и ребенка. Женщина была латиноамериканкой, а на голове у ребенка был бантик. Девочка, месяц-два отроду. Женщина улыбалась и выглядела совершенно счастливой. Глаза ее сияли от радости. Босх увидел в них любовь и к малышке, и к человеку по ту сторону фотоаппарата. На остальных кадрах, полных или их фрагментах, были картинки с пляжа за Дель Коронадо. Женщина, малышка, пенистый прибой. «То, что надо?» — спросил Клоди. Он стоял за спиной у Босха, не мешая ему рассматривать снимки. «Пожалуй, да», — проговорил Босх. Он прикинул совокупность обстоятельств. Фотографии и запечатленные на них люди были важны для Сантанелло, настолько, что он спрятал их в посылке из Вьетнама. Вопрос, почему? На фотографии его ребенок. У него была тайная семья, о которой не знали в Окснарде. Если так, зачем секретничать? Босх всмотрелся в лицо женщины. Ей было больше 25, пожалуй, ближе к 30, а Доминику и 20 еще не исполнилось. Может, он скрывал все от сестры и родителей из-за возраста женщины. Второй вопрос – место съемки. Фотографии были сделаны или на пляже, или возле гостиницы «Дель Коронадо». Но когда? И почему эта пленка, отснятая в Штатах, в том нет сомнений, оказалась в посылке из Вьетнама? Босх еще раз просмотрел фотографии, пытаясь определить время съемки. И не смог. «Как ни крути, у парня неплохо получалось», — сказал Клоди. «Глянь, какая раскадровка». Босх согласился. «Он умер?» — спросил Клоди. «Да», — ответил Босх, — «погиб во Вьетнаме». «Жалость-то какая!» «Да, я видел другие его снимки из джунглей, с вылазок. Вот бы посмотреть...» Вдруг из них что-то получится. Не отводя глаз от фотографий, Босх кивнул. «Можешь сказать, когда были сделаны эти снимки?» спросил он. «Нет, на кадрах нет временной метки», ответил Клоди. «Ее тогда еще не придумали». Босх ожидал такое услышать. «Но могу сказать, когда изготовили пленку», добавил Клоди. «С погрешностью в три месяца. На Фуджи ставили маркировку производственного цикла». Обернувшись, Босх посмотрел на Клоди. «Покажи». Клоди шагнул вперед к фотографии, сделанной с испорченного негатива. На ней был виден краешек пленки. «Видишь? Год и трехмесячный производственный цикл. Вон она, маркировка». Он указал на код 70АИ. Пленку сделали в промежуток с апреля по июнь 70-го года. Босх обдумал услышанное. «Но ведь отснять ее могли когда угодно после июня». «Да», — подтвердил Клоди, — «кот показывает, когда была сделана пленка, но никогда ее поставили в фотоаппарат». Что-то тут не сходилось. Фотограф погиб в декабре 1970 года. Пленку изготовили не раньше апреля. Ну да, Сантанелло запросто мог купить ее в любой из восьми следующих месяцев, отснять и отправить домой с остальными вещами. «Ты же знаешь, где это снято?» — спросил Клоди. «В Дель-Коронадо», — ответил Босх. «Гостиница почти не изменилась». «Верно». Босх снова рассмотрел фото матери с ребенком, и тут до него дошло что к чему. Он все понял. В 1969 году Доминик Сантанелло был в тренировочном лагере неподалеку от Сан-Диего, но в конце того же года его отправили за океан. Босх смотрел на фото, снятое в Сан-Диего не раньше апреля 1970 года, а тогда Сантанелло давно уже был во Вьетнаме. «Он возвращался», — сказал Босх. «Чего?» — переспросил Клоди. Босх не ответил. Сейчас он чувствовал себя как серфер на гребне волны. Все мелочеловины сошлись в одно целое. Гражданская одежда в коробке, длинные волоски на щетке, фотографии, снятые с крышки сундука, спрятанные снимки малышки на пляже. Сантанелло тайком приезжал в Штаты. Он спрятал негативы потому, что те могли служить доказательством его проступка. Рискуя пойти под трибунал и оказаться в военной тюрьме, он все же отважился проведать свою подругу. И свою малышку-дочь. Теперь Босс мог с уверенностью сказать, что у Венса была наследница внучка, рожденная в 1970 году.